Но я к тем буквам потом пристрелялся. Народ своё, а король своё. Он их гнать, а мы пошли на арсенал, да на оружейные лавки. Тут я пригодился, потому что о вооружённом деле разбираюсь. А тут беспорядку было мнок. Нашёл саблю добрую, да показал, как из города железные ломать на пики. Пошли мы на Бастильские башни. А их восемь. Восемь И перед ними ров, а перед рвом стена, и мост подъемный поднят. Вижу я, что их взять невозможно, пушки сверху стреляют. Дай мне тебе хоть пиво налить. Лей. Тут народ забыл, и мы себя позабыли. Хвастать не буду, я ли или не я ли первый, а полезли мы на эту стенку, за цепь схватились, А тут топоры до да сабли, и я цепёр зарубил, и мост подъёмный пал с громадным стуком. Тут народ опять завыл и во двор. А у короля швейцарцы есть, из горных народов люди купленные. Они в нас стреляют. Мы тут всё, что можно, собрали, зажгли, стоим в дыму, на стены в дыму лезем и кричим. Вдруг тащит двое солдат ихнего коменданта, А мы во второй двор и в башне. Двери, конечно, выбиваем, внизу подвалы, наверху горницы. Так ничего, уютненько, и даже огонь горит, и кровати с зелеными занавесками. Сидят там люди седые и ничего не понимают, и меня спрашивают, а я по-французски в точности не говорю, говорю, как умею. Я, мол, туляк, пришел сюда по фратерните, изволите видеть, на дворе либерте, А они меня не слушают и бегут, вещички свои тащат, а один, как я ему сказал Либерте, не понял, а начал греться. А у него в камине огонек такой маленький. Я его, конечно, за руку и на двор. А на дворе уже солома догорела, а на пике комендантова голова. И я ей говорю, что, старик, не хотел эголите? И был, мой милый Алеша, былись в Зирошин. Люди ходили как пьяные, плакали и целовались, а эту самую Бастилию растаскивали на куски и камни искрашили. И я те камни вставлял в брошки. Маленькие такие камушки, а кругом, конечно, решётка филигранью. Был это земляк 14 июля, ни за вот никогда. Неделю ходили мы как пьяные, и потом различать стали. Одни ходят загорелые и весёлые, их солнце мажгло, то патриоты, а другие бледные, те сидели дома, значит, боялись, то аристократы. Тут притащили мы некоторых к фонарю, а в Париже, не как в Лондоне, в лунные ночи фонарей не зажигают столбы свободы. А пиво, брат, доброе. Ходил я там как пьяный, Любовишка у меня была небольшая. Потом начала осматриваться и заскучал. Но зато набрёл я там вот на этот станочек. Вижу, хозяин не очень-то дорожит этой вещью. Должно досталась она ему по дешёвке, а может, и вовсе даром. Ну и предложил я ему за станочек сколько мог, а в придачу ещё два перстенька. Возьми на память, Алёша. Чтоб знал ты, что у меня есть совесть. В работе станочек был? Нет, один только станок такой, да я с него чертеж снял. Вот, говорят, француз на случай счастлив. А случаем не пользуется. Немец случай ищет, да не видит. А английский человек случай не пропускает, да умом не дерзок. Так ты думаешь на этом разбогатеть? А то как же. Сделаю копию, да от себя, что добавлю для улучшения. Туляк может даже блоху подковать, если удосужиться. Ты куда, Яша, досужий человек? Домой. Где дом-то твой? У Эгга все-таки, у Мэри. Мне, Алеша, в Туле не жить. Я размахался, посмотрю, на какого человека профанать вспомнил. По мэре соскучился, а по туле того больше. Только, Леша, мне домой возврат труден. Помнишь, шумели замочные отделщики? Меня даже генерал-майор допрашивал с боем и великими угрозами.